Глава третья. Одиннадцать. Настоящий разведчик может изменить только жене. Шпион-идиот выкрал у врага карты с голыми женщинами. Алло, Петр, привет, это Галя. Тишков читал какой-то зубодробительный финансовый документ, построящимся объектом Министерства культуры. Точно надо идти учиться. Но зачем ему это все? А вот интересный вопрос. А как с этими документами справлялась Фурцева? Она ведь ткачиха. Звонок как-то миновал секретаршу. Кто это Галя? У него нет ни одной подруги с именем Галя. Стоп, у него вообще нет ни одной подруги. Ну, разве Люша? И ту видел последний раз чуть ли не месяц назад. И, скорее всего, она не Галя. Что, молчишь, не узнал? Нет. «Когда не знаешь, что говорить, говори правду». Трубка засмеялась и томно сообщила. «Хорошо, ты буду. Поможешь?» «Твою ж дивизию! Что за цирк?» «Ну, Брежнева, Галина». «Мать вашу! Родину нашу! Главную в стране Галю забыл!» «Галина Леонидовна, точно богатый будешь!»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 именно что кружечку первые ростки кооперации краснотуринского художественного училища и богдановического фарфорового завода пробились совсем другой вкус у кофе стал чем из стаканов Бориста осуждающе качнула головой пятое сегодня а кто сказал что будет легко двенадцать троцкий говорил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 чуть ли не в парадной форме. Пётр Цвигуна не видел. Ну, может, в той жизни, на бездонных просторах интернета. Только вот никто другой пожаловать не должен был. И этот поспешил чересчур. Тоже платье надо. Для жены Веры. Ну да что уж, сам о встрече просил. «Пётр Миронович, вызывали?» Ржет и рук протягивает. «Значит, не арестовывать».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 висевшая на стене рядом с портретом Ильича, первого. «После кубинцев? Тогда, конечно. Чайку лучше и без сахара». Филипповна исчезла. «Что привело вас в сию юдоль скорби?» Петр уселся напротив. «Племянец попросила. Говорит, от меня зависит написание очередного хорошего романа про разведчиков». Цвигун наклонился над столом и подпер пухлые щеки руками.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 «Да, не мелочишься, любишь с трудностями бороться. Стоп, стоп, я понял, чего ты просить будешь. Куба, Рамон Меркадер нужен, хотя...» «От же ты гусь! Судоплатов? Угадал?» «И взгляд серьезный, совсем не шуточный. Заметьте, не я это сказал. Заметил. Так Судоплатов, значит?» «Меркадер тоже не помешает». Судоплата в тюрьме, еще больше года сидеть. Впрочем, не проблема, сделаю тебе свидание. А по амнистии он в честь пятидесятилетия не выйдет. Та статья. Ты это статья. Ты-то про всю эту историю откуда знаешь? Глаза добрее не стали. Не в космическом пространстве живу, среди людей. Людей. Мелят языками не знам и что, а нам потом разгребай. Что ж, Петр Миронович, обещал Галинке тебе помочь, значит, помогу. Завтра отправь человека к нам на лубянку. Ропуск будет. Я ему кое-какие документы, не секретные дам, и разрешение на свидание. Герой твоего Владимирской тюрьме. Спасибо за чаек и конфетки. Приятно было познакомиться. А вот надо было. Петр сам себе поражался. Ну, вовсюду залезть нужно. Тринадцать. С детства запомнилась строчка из инструкции к швейной машинке.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 Быстро и сытно. Зато урывал почти час на написание второй части «Рогоносца». Но не сегодня. Сегодня кивал головой, засыпая. И тут гоп-компания. Девочки убежали в приемную переодеваться, а мужчины, потягивая кофею, курили. Суки! Воспитанный прибалт молча морщился, а товарищ Тишка втрусил. Не скажешь же семичастному, что в этом кабинете не курят. И не потому, что сыкотно, Просто не стоит оно того. Ну, скажет, ну, затушит он сигарку, приподняв бровь. Хмыкнет свигун, уйдет у КГБшников благодушное настроение. А оно сейчас надо. Ведь приехали разговаривать по Судоплатову. Им все равно. Сидит, ну и пусть сидит. А Петру...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 Я посчитала, нужно более 50 договоров заключать. И не спорьте, это не ваше уже личное дело. Это престиж страны. Как вы там говорили, за обидно. Вот чтобы гордость за державу была. Послезавтра в восемь, а жвачки у вас больше нет. Все выключили, заразы. Хрущев заставлял сажать кукурузу в тунтре? Нет, это одобрямцы. Что за страна? Население нужно менять.